Глава тринадцатая. Валентин Карапинский принял меня в своем кабинете, расположенном в одном из соседних коридоров, так же, как и гостиничный, отходившим в сторону от основного туннеля. Явно построенный по тому же самому чертежу. Единственное отличие — дополнительный пост охраны на входе, так как, судя по всему, здесь находилась вся исполнительная ветвь Совета коммуны. Это вполне разумный шаг. Я бы даже добавил охраны. Уж если немцам удалось внедрить своих агентов внутрь храма, совершенно чуждых им по культуре и внешнему виду эльфов, то сюда сам Бог велел. Учитывая вчерашнее взятие под контроль комнаты моих спутников, местным данная мысль тоже пришла в голову. председатель Совета Коммуна оказался благообразным седовласом с аккуратными залысинами дядей среднего возраста и средней же комплекции, несмотря на явно обозначенный начальственный животик. В гордой осанке заметно было его военное прошлое, хотя вживую встречаться нам пока не приходилось, я знал еще со времен до налета краткую биографию крапинского В общем, местный стандарт начальства на карьеры — боец, разведроты, затем, после курсов, командирствовал там же, начиная от взводного и до компады. Потом отставка, учеба в университете, руководящей должности в Совете коммуны, вплоть до наивысшей. Бывшие политические зэки, многие из которых имели серьезную теоретическую подготовку, создали тут достаточно интересную систему карьерного роста с перекрестными экзаменами и тестами при назначении на начальственные и не только должности. Пока мне приходилось близко общаться только с военными, и среди них недостаточно компетентных для занимаемой должности не наблюдалось. «Интересно, теперь будет взглянуть на политиков». Валентин встал за стола искусственно выполненного из установленной на ребра и часть тазовой кости какого-то ящера полированной доски, вышел мне навстречу и крепко пожал руку, после чего усадил за стол придвинул стакан из мотноватого стекла, наполненный непонятного цвета напитком. — Рад, наконец, с вами познакомиться, Валерий. Попробуйте нашего темного пива. В плену вряд ли вас таким баловали. — Лучше не буду вам рассказывать, чем именно меня там пало бы, чтобы не лишить аппетита невзначей. — усмехнулся я. — С от хлеба вы. Пиво, на удивление, оказалось вполне сносным. — К сожалению, у меня и так хватает причин для потери аппетита. Улыбка пропала с губ главы Совета коммуны. — Вот об этом мне бы и хотелось узнать поподробнее. Поставив, как-то слишком быстро опустевший стакан на стол и отказавшись пока от добавки, я приготовился слушать. Кропинский был на удивление откровенен. В общем, я тоже ничего не имел против такой постановки вопроса. В конце концов, надо будет тут прибиться к одному из берегов, и, как бы естественно, это будет коммуна. Не в еврейском храме же мне обитать, несмотря на некоторые, так сказать, порочащие связи. Валентин тем временем по-военному четко излагал текущую ситуацию и свой взгляд на ее возможное развитие. Рассказанная им хорошо налагалось на уже известную мне картину, углубляя и дополняя ее. Боевые действия действительно уже около двух месяцев практически не ведутся. Нечем. Потери наших противодирижабельных отрядов, как оказалось, даже превзошли мои самые пессимистические ожидания». Сказалось изменение немецкой тактики и отсутствие нормальной координации между отрядами и разведкой после моего исчезновения. По словам Карпинского, на данный момент боеготовыми являлись всего три-четыре эскадрильи, половинного, в лучшем случае по сравнению с изначально запланированным составом. Учитывая уровень потерь в последних боях, этого хватит всего на несколько стычек. Но и противник более не проявлял активности. Остававшиеся в его распоряжении дирижабли не появлялись на территории союзных народов, сосредоточившись в основном по информации от следивших за метрополией разведчиц на доставке сырья из рудников северного континента и охотой за варварами. Отсутствие столь привычных за последние года бомбежек с воздуха и рейдов нацистских штурмовиков привело верхушку греческой и еврейских общин к мысли, что война выиграна, враг отступил и теперь много лет будет собираться с силами. И, соответственно, нет никакой необходимости продолжать активные боевые действия. Особенно рьяно проталкивали данную точку зрения представители ангелов, как сыгравших основную роль в уничтожении дирижаблей противника. Несмотря на неоднократные запросы генерала Андрея Горденко, оставленного мной командовать объединенными силами перед злополучным полетом, В полисе наотрез отказывались посылать пополнение в противодержабельные отряды и грозились отозвать уже несущих службу. В русской общине не сомневались, что войну прекращать нельзя. Немцы скоро восстановят силы, и все наши успехи пойдут прахом. Однако убедить союзников не удавалось. Короче говоря, коалиция находилась на грани распада, и крапинский опасался, что коммуна вскоре окажется совершенно беззащитной перед лицом опасности — Ведь собственных противовоздушных средств у нее нет. Немногочисленные инженеры из университета вместе с сотрудниками наркомата обороны спешно прорабатывали возможности постройки дирижаблей силами, сосредоточенные вокруг ленинской промышленности, с учетом оставшегося после меня в тайнике. Проблема была в том, что специалистов в данной области у коммуны само собой не имелось, и в университете весьма туманно представляли, что именно надо делать. «Так что вы можете представить себе, Валерий, какую радость мы испытали, узнав о вашем спасении», — заключил рассказ руководителю русской общины. «Теперь дело наверняка пойдет, и я питаю надежду, что, используя связи в храме, вам удастся говорить как минимум евреев продолжить войну». «Возможно». Придавленной массой обрушившейся на меня информации я не стал давать опрометчивых обещаний. Мне необходимо все спокойно обдумать ну и университет посетить э -э, да на эту вашу промышленность взглянуть осмотр местной промышленности я начал по порядку то есть с энергетической базой каковая состоялась примерно двух десятков паровых котлов рассредоточенных как и все остальное на большой территории вокруг разрушенного центра города. подавляющая часть установок производила исключительно механическую энергию то есть вращала вал, обеспечивавший работу расположенных рядом механизмов. Но у нескольких имелись и опытные генераторы электрического тока. Правда, совокупная мощность была настолько мала, что о серьезном применении электрических устройств речь не шла. Так, по мелочи, либо для передачи энергии в удаленные от котлов точки. Сами паровые машины производили удручающее впечатление своей примитивностью. Оплавлять детали нужного размера хиленькая промышленность коммуны не могла, поэтому котлы были собраны из множества мелких элементов, соединенных бесчисленными заклепками. Трудоемкость изготовления такого механизма явно зашкаливала, а эффективность и надежность наверняка оставляли желать лучшего. Большое давление в таком котле развивать просто опасно. Чего-то подобного я и ожидал. Увы. Но хотя во время такого переноса сюда и попали несколько неплохих технерей, однако оборудование в бывшем лагере было «кот наплакал». Ни станков, ни даже нормальной слесарной мастерской. Отдельные инструменты разве что. Немцам вон, крупно повезло, причем дважды. А коммуна только недавно смогла восстановить самые примитивные по меркам середины XX века технологии изготовить хоть какой-то парк промышленного оборудования и инструментарии. Первые же десятилетия обходились лишь совсем кустарным производством. Да еще война. Часть уже построенного погибло при бомбежках, остальное рассредоточили и замаскировали. Вот дым котлов, например, отводится и рассеивается среди густых зарослей хитрой системой труб, изготовленных для экономии ценнейшего металла Из обмазанного глинной каркаса, плетенного из тонких веток. Фиг и определишь с воздуха, где именно находится паровая установка. Думаю, тут даже инфракрасный бинокль не сильно помог бы. Надо будет при случае взглянуть. Продолжая экскурсию, перемещаясь то по проложенным в неожиданных местах туннелем, то по поверхности, осмотрел все основные промышленные предприятия коммуны — Большей частью сжавшиеся к питавшим их энергии котлам, как поросяток-свиноматки. Итак, на что тут можно рассчитывать? Во-первых, несмотря на все неурядицы, имелось металлургическое производство полного цикла. Из неизвестных мне пока источников производилось сырье, хотя во время пребывания в храме вроде бы слышал, что медь русским поставляют как раз евреи, добывая ее из расположенных на их территории рудников. Крапинский, лично сопровождавший меня на осмотре и продемонстрировавший глубокую техническую эрудицию и знания подведомственного ему хозяйству не стал подробно останавливаться на этой теме, посчитав несущественной. Главное, здесь умели работать с медью и бронзой, необходимое для ее получения олова также привозилось в некотором количестве, включая сравнительно точное литье. По крайней мере, жизненно необходимые для работы почти любых механизмов с движущимися частями подшипники скольжения получались нормально. Со слов моего экскурсовода, кому Камона добывала примерно 3 тонны меди в год, и около четырех тонн составляли резервные запасы. Я запомнил эту цифру, чтобы знать, на какие объемы рассчитывать в случае необходимости. Железом и его производными дело обстояло еще хуже. С трудом доставляемая из болот плохенькая руда попадала в одну из нескольких имевшихся небольших доменных печей, получавшийся в результате чугун большей частью тут же разливался в литийной формы, идя в основном на производство паровых котлов, а также других деталей и бытовых предметов. И лишь небольшая часть чугуна поступала в единственную мартеновскую печь вместе со старым железным ломом, тщательно собранной со станков стружкой и некоторым количеством руды В итоге в распоряжении местной промышленности оказывалось около тонны достаточно качественной стали, из которой и изготавливались инструменты, оружие и ответственные детали машин. Конечно, тонна в год для почти тридцатитысячной общины — капля в море, даже близко не сравнить с немецкими показателями. Однако это то, что есть. А с резервами и совсем плохо». До последнего времени их вообще не было, но сейчас специально посланные команды пособирали железные части со сбитых дирижаблей, которые удалось вывести с мест падения. Так что после переплавки можно рассчитывать тонны на две-три конструкционной стали хорошего качества. Далее следовали механические цеха. Они состояли из нескольких десятков простых токарных, фрезерных и сверлильных станков. Самый большой мог обработать детали размером чуть больше метра. Причем достаточно грубо. Серьезное ограничение. Сталь лить тут не умели, только чугун. Зато хорошо тянули проволоку, а также изготавляли болты и гайки нескольких стандартных размеров. Применяли и штамповку. Отдельно располагались ткацкие фабрики и завод по производству бумаги. Туда я заглянул как-нибудь в следующий раз. Короче говоря, ничего особо навороченного тут не изготовишь не на чем, да и не с чего. Только что-то вспомогательное. Этот момент надо учесть. Далее наш Скропинский путь лежал в средоточии местной учености, университет. Собственного имени мы пока не присвоили, так как имелся на планете в единственном числе и таковым останется еще, видимо, надолго, не считая немецкой академии, аналогом которой он, по сути, и являлся. Так же, как и там... В университете были сосредоточены абсолютно все научные и инженерные ресурсы, а также часть производства, и даже единственная на всю коммуну полноценная больница. Да что там говорить, если ректор университета одновременно возглавлял и Народный комиссариат образования и медицины. Короче, все, что превышал уровень обязательного пятилетнего школьного образования, находилось в ведении университета. За исключением только уже введенных мной металлообрабатывающих предприятий, подчиненных недавно созданному наркомату промышленности и транспорта. Всего в этом пристанище науки работало около 150 сотрудников и училось 400 студентов, выбравших один из трех имевшихся факультетов — естественный, гуманитарный и медицинский. Причем первый по количеству студентов вдвое превышал два других вместе взятых. В полном соответствии с потребностями коммуны. В разбросанных по большому пространству лабораториях университета производились в небольших количествах различные потребные в хозяйстве химикаты, а также черный порох – основа военной мощи русской общины. Физики и инженеры проектировали все изготавляемые в коммуне механизмы, осуществляли техническую поддержку промышленности и, разумеется, проводили научные исследования – баловались с цель например по большому счету местная наука с трудом удержал уровень тридцатых годов прошлого века причем далеко не по всем позициям а при обычных темпах прогресса тут конечно и речи не шло не забыть бы то что знали экскурсия заняла почти весь день зато я получил представление о доступных нам ресурсах было предельно ясно что надежды хотя бы догнать в обозримом будущем митрополию нет ни малейшей. Наоборот, технологический и военный разрыв будет только увеличиваться, что, собственно, и происходит вплоть до последнего времени. Значит, единственный шанс выжить — добивать сейчас, пока немцы еще не восстановились после внезапного удара под дых. Пока в моем распоряжении есть некоторый бонус в виде имеющихся в торговом центре двигателей и другого оборудования — И, конечно, нельзя допустить выхода союзников из войны.